Глава 16. Неожиданная встреча Приглашенный в резиденцию Виконта лорд Кена стоял перед массивной дверью, выполненной из красного дерева, и внимательно рассматривал неровности и шероховатости, появившиеся в ходе обработки. Ходил слух, что древесину привезли из северных земель, специально для Виконта, в подарок. Символичный жест от главы последнего поселения, примкнувшего к альянсу. Приложив к ней ладонь, он тут же убрал ее обратно. Дерево было едва теплым, приятным. Кенно хмыкнул, неторопливо отошел от двери и заметил висящие на стене портреты. Само собой, что на них был изображен сам Виконт Эмерс. Лишь на двух последних можно было увидеть еще его старшего сына, недавно претендовавшего на статус лорда. Виконт славился тем, что был заядлым охотником. Почти все портреты были посвящены экстремальной охоте на экзотических мутантов. Они были самыми разными, как местными, так и обитающими в южной части земель Альянса. Особенно отличался портрет Виконта, где он держал в руках отрубленную голову матерого песчаного плорга, очень опасный хищник. В другой руке он держал крупнокалиберный ствол. Говорили, что Эмерс использует только элитное огнестрельное оружие, намеренно не прибегая к своим способностям. — Лорд Кена? — сзади послышался осторожный голос кого-то из прислуги. — Виконт готов вас принять. «Хорошо», — не оборачиваясь, кивнул лорд. Бросив последний взгляд на портрет, он выдохнул, наклонился и поднял с пола свой рюкзак, выполненный из кожи черного варана, взвесил, закинул его на плечо. «Ну?» Слуга, одетый в легкую серую одежду, услужливо указал на приоткрытую красную дверь. Лорд толкнул ее рукой и в задумчивости остановился. Его взгляду предстал личный кабинет Виконта, оформленный в изысканном стиле. В центре стоял массивный стол, за которым была видна высокая спинка стула с мягкой бархатной подбивкой. Слева и справа — стеклянные стеллажи, на которых лежали дорогие охотничьи ружья, патронташи и чехлы. На полу расстелена шкура какого-то редкого мутанта. Оба окна, прикрытые по бокам плотными гординами, открыты, и через них пробивался солнечный свет. Освещения хватало. В помещении витал аромат дорогого парфюма и дыма. Хозяин кабинета стоял у правого окна, что-то внимательно рассматривая в небе. «Чего стоишь?» — послышался голос Виконта, чуть повернувшего голову в направлении гостя. «Я не у себя дома. Сначала нужно приглашение дождаться, иначе неуважение к хозяину будет», — с некоторой линцой ответил лорд Кена, демонстративно стоя на пороге. «Ай, ты опять за свое!» — Эмерс скривился, словно от приступа зубной боли. «Ладно, будь по-твоему. Проходи, садись. Выпьешь?» «Не откажусь». Лорд сделал несколько шагов, кинул быстрый взгляд направо. В углу стояли три мягких кресла, повернутые друг к другу полукругом. Швырнув свой рюкзак в ближайшие из кресел, он сел на соседнее, закинул ногу за ногу. Другой слуга, возникший непонятно откуда, уже стоял у шкафчика с приоткрытыми дверцами. Внутри Кена заметил штук пятнадцать самых разных бутылок причудливой формы и заполненных бурой жидкостью. Вид у слуги был вопросительный, мол, чего налить? «На свое усмотрение», — лениво махнул лорд, мгновенно забыв про слугу. Наполненный до середины массивный стакан появился на столике так же незаметно, как и сам слуга пропал из виду. Эмерс наконец-то отстранился от окна, взял со своего стола лист бумаги и направился к гостю. Кинув небрежный взгляд на лежащий на кресле рюкзак, он сел на свободное место и задумчиво уставился на лорда. — Сколько мы не виделись? Лет пять? Пять с половиной. Со времен Риппера. — Точно. Легкая улыбка промелькнула на лице Виконта. «Да, племянник, ты изменился. В лучшую сторону. Еще и лорд». «Дядя, у тебя ко мне какое-то важное дело?» Кенна подхватил со столика стакан, понюхал приятно пахнущий изысканный алкоголь. Отхлебнул, погонял содержимое во рту, а затем проглотил. «М -м, хорошая вещь. Это Дэниелс, редчайший эксклюзив». «Между прочим, сто пятьдесят лет выдержки. Иногда она ходит под руинами древних городов. Ну да ладно». Эммерс откинулся на спинку. «Верно. Я вызвал тебя не просто так. Есть особая просьба, которую пока что могу доверить только тебе. У тебя ведь нюх в таких вопросах, а я это ценю». «Знаю». Он снова отхлебнул, слегка облизнув губы. «У меня возникли некоторые сложности, с которыми нужно разобраться поскорее. Доверить такой обычной полиции я не могу, сам понимаешь. Результата не будет, да и слишком специфичный вопрос. Говорить буду кратко, без лишней шелухи». «В общем, начну по порядку. Во-первых, неделю назад из бронепоезда герцога был похищен чемодан, предназначенный лично для него. Ходит слух, что внутри украденные передовые технологии сарматов, но я в это не сильно верю. Однако кража произошла на нашей территории, а значит, мы и виноваты». Внутри бронепоезда были обнаружены четыре трупа, которых совершенно точно ликвидировали профессионалы. Следовательно, если это люди Арматов, они как-то вычислили нас и пришли за своим. Но это не точно. «Так...» — Кена отставил стакан, сложил пальцы замком, поднял бровь. «Что еще?» Во-вторых, наши патрульные заметили следы, говорящие о том, что те самые диверсанты, что похитили груз, вероятнее всего укрылись здесь, в городе. Один из наших командоров случайно вышел на следы одного из диверсантов, прячущегося в городской канализации. Был штурм, диверсант ушел. Но в том же месте был пойман житель города, из нищего района». «Непростой. Я одаренный чем-то особым, но командор Рид не успел понять, чем именно». «Сбежал, что ли?» — усмехнулся лорд. «Откуда? Из Дома Боли?» «Да, оттуда», — подтвердил Эмерс. «При странных обстоятельствах». Он как-то освободился из скандалов, отработал двоих тюремщиков, вскрыл дверь камеры и ушёл. По пути устранял остальных тюремщиков, не оставляя свидетелей. След оборвался в районе... «Ну, где там они трупы упаковывают?» «А, морг. Тюремщики заверили, что живым оттуда выбраться нельзя». «Полагаю, это не всё». «И снова верно. Виду Виконта был спокойным, сдержанным, но на самом деле этот случай не давал ему покоя. К вечеру того же дня, в том же районе, мой двойник присутствовал при особой сделке. Для меня передали партию ценного товара, также украденного у сарматов. Очень дорогой груз. Так вот, его похитили». А в хостеле, где проводилась сделка, мой двойник видел парня, очень похожего на того самого одаренного, что сбежал из дома Боли. Он отправил к нему двоих полицейских, чтобы те закрыли вопрос, но не вышло. Итог — два трупа. С них сняли форму, понимаешь? «Очень интересно». Кино снова взял стакан, сделал небольшой глоток. Но и это еще не все. На следующий день в один из подконтрольных мне борделей пришли двое в экипировке инспекторов полиции. Угрожали хозяйке заведения, а по итогу потребовали аудиенции с одним из ее клиентов, оказавшимся из теневых. В общем-то, на этом все. Что конкретно за клиент? Вот и узнай. Нахмурился Эмерс, выдержав паузу. Я виконт, а не детектив. Все, что я тебе рассказал, не для распространения, строго конфиденциально. Я понимаю, дядя. Лорд Кена отставил пустой стакан, поднялся на ноги. Последний вопрос. Что было в чемодане? Сам не знаю. Эмерс тоже встал, сунул руки в карманы. Что-то особо ценное. Хорошо, что герцогу еще не успели об этом доложить, но это лишь дело времени. Понятно. Ну, что я могу сказать? Кенна выразительно хмыкнул и изобразил пальцами характерный жест. Десять миллионов зенкоинов. Нормально. А как насчет статуса барона? Кенна чуть приподнял бровь. «С этим ощутимо сложнее», — невозмутимо ответил Эмерс, направляясь к своему столу. «Такие вопросы быстро не решаются». «Ясно. Как будут результаты, сообщу». Кенна подхватил свой рюкзак, закинул на плечо и направился к выходу. А Виконт, опустившись в свое шикарное кресло, потянулся к шкатулке, в которой лежало средство, позволяющее расслабиться и отдохнуть. «Дерьмо!» — выругался я, глядя на поврежденное железнодорожное полотно. «Здесь караван не пройдет. «Мы можем провести ремонт. Потребуется часов пять, может, больше». Командир наемников, оценив повреждения, предложил верное решение. Детали есть, инструмент тоже, но тут такое дело. Доплатите десять тысяч каждому, иначе ребята не возьмутся. Не вопрос, доплатим. Отмахнулся я. А в то время, пока мы стоим, нас мутанты сожрут, да? возразила Эстер, глядя куда-то вдаль. Не исключено. «Сарматы ушли, нас почти втрое больше, но они могут вернуться с подкреплением, здесь граница недалеко». «Какого черта дорогу не охраняют? Мне одному кажется, что такие объекты должны контролироваться». «Альянсу не хватает людей, дорога-то длинная», — ответил наемник. «Гораздо проще приехать и восстановить поврежденный участок, чем растягивать силы по фронту». В общем-то ответ был исчерпывающим. Скоро закат, когда мы закончим, уже стемнеет. Эстер пнула ногой какой-то камушек. Не знаю, но других вариантов нет. Груз мы не бросим, только не снова. Вырвалось у меня. Это даже не обсуждается. Что, если сгонять в фарон своим ходом? Вдруг предложил кто-то из наемников. В смысле? Ну, среди перевозимого груза есть хоппер, осторожно пояснил тот. На ходу, полностью заправленный, развивает скорость до 60 километров по бездорожью. Мы вроде такое не заказывали, я перевел недоуменный взгляд на Эстер. Или нет? Не заказывали, подтвердила та. Наемник смутился. Это мой личный, произнес он. «Признаю, неправильный поступок. Я не должен был, но других вариантов не оказалось. Хотел перевести его сам, а тут вы. Ну, я и подумал, местом больше, местом меньше». Мы переглянулись. «Сет, ты какого хрена творишь?» Командир наемников тут же отвел его в сторону, ухватив за шиворот. «Не порти мне репутацию». «Все нормально», — окликнул я. «Что сделано, то сделано». «Идея хорошая. Ей и воспользуемся. Начните работу, но не забывайте про оборону каравана. Мы с ССР разгоняем городу и приведем помощь». «Как скажете», — пожал плечами наемник. «Можем и подождать. Только я бы предложил кого-то из своих в помощь. Или вы хотите оставить груз нам?» «Действительно, бросить груз такое себе». — Наемники свою репутацию портить не будут, но все равно это неправильно. — Макс, я останусь. Эстер закинула автомат за спину. — А ты езжай. Решишь проблему в самом городе. Думаю, наш караван там уже ждут, поэтому помогут по первому требованию. — Уверена, что справишься. — А то, — усмехнулась та, подмигнув мне. — Или ты во мне сомневаешься? Естественно, в ней-то я точно не сомневался. С ее подготовкой, способностью, да и мозгами хорошо иметь такого союзника. Ну, а то, что он мутный не рассказывает о своем прошлом, что ж, бывает. Хоппер спустили на землю, завели. Это оказался небольшой четырехколесный вездеход с самодельным движком. Командир наемников, которого звали Бак, распорядился, чтобы сзади установили пулемет. «Это зачем?» если за вами какое дерьмо увяжется?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Кстати, дерьма в окрестностях хватает. Взрыв привлекся до рыскающих в округе мутантов. А вот и они». И верно, то тут, то там было заметно, как в зарослях скрывались какие-то черные силуэты со светящимися глазами. Некоторые не прятались, открыто демонстрируя свою заинтересованность в ужине. Бак выделил мне одного из своих людей. Им оказался Сет, владелец вездехода. «Макс, не теряй времени», — Эстер указала на транспорт. «Ездить я не умел, никогда не приходилось». Место водителя занял наемник, а я прыгнул за пулемет. Вспомнив, что со стрельбой у меня не очень, а во время движения по пересеченной местности станет еще сложнее, я решил подстраховаться. Окликнул Бака. «У тебя есть кто-нибудь со способностью меткой стрельбы?» «Ну да, у меня все нормальные стрелки». «Ты не понял?» «Есть тот, кто попадет в глаз бегущего плорга за сорок метров?» — вмешалась сестер, догадавшись, что именно я задумал. «Джим!» — немного подумав, окликнул бойца Бак. «Иди сюда!» Без объяснений я попросил его продемонстрировать умение, а затем скопировал его, пока Эстер отвлекала внимание. «Не стоило показывать на общее обозрение мои возможности». Правда, у меня появилась еще одна чёрная вена. Результат использования имплантата. Через несколько минут мы выдвинулись в путь. Сет вдавил газ, и вездеход рванул вперёд, поднимая пыль. За нами сразу же увязались отдельные мутанты. В рыжем солнечном свете это выглядело как-то зловеще. Я кинул последний взгляд на Эстер, Она стояла на поврежденной дрезине и смотрела нам вслед. Ох, Гадзен, я не планировал с ней разделяться. Нет, я тут же откинул от себя мысль, что без нее не справлюсь. Справлюсь, еще как, я уже совсем не тот, кем был всю свою жизнь. «Через сколько доберемся до фарона?» — крикнул я, перебивая рев движка. «Около часа!» ответил тот, затем добавил, «если горючки хватит». «Ну, замечательно». Проехали километров восемь, когда я, оглянувшись назад, увидел преследующий нас какой-то серый силуэт. Он ловко и очень шустро перемещался между попадающимися укрытиями. Позади можно было различить и других мутантов, но почему-то именно этот заставил меня нервничать». Удивительно, но глаз никак не мог зафиксироваться на преследователе, отчего в голове не складывался образ. Что там за размытая хрень за нами увязалась? Стало как-то не по себе. «Сэт!» — крикнул я, хлопнув его по плечу. «Нас преследует серый мутант!» «Что?» «Святая Мерсида! Это Мираж!» Наемник испуганно оглянулся, дернул рукоять газа. Вездеход рывком ускорился, расстояние начало увеличиваться. По его реакции я понял, что серое дерьмо, бегущее за нами, как минимум очень опасное. Все еще не мог понять, что же это за мираж такой. «Стрелять-то можно?» «Да!» — я припал к пулемету, мысленно похвалив себя за сообразительность. Умение махать кинжалами и ножами во время движения на транспорте — малополезный навык, а вот меткость стрельбы — это совсем другое. Правда, копировал я способность у снайпера, а сейчас у меня в руках был пулемет. Прицелился, поймал в прицел мчащееся за нами серое пятно, поразительно напоминающее огромный клубок пуха. Выжил спусковой крючок. Пулемет какой-то неизвестной модели с грохотом выплюнул короткую очередь горящего свинца. Каждый третий патрон был трассирующим, чтобы стрелок видел, куда бьет, и я видел. Очередь вошла прямо в центр серой массы, но не причинила ей никакого вреда. Повторил прием, снова без видимого эффекта. У меня мурашки полезли по спине, неприятно ударили в затылок. Содрогнулся. Ох, какое же это мерзкое ощущение, словами просто не передать. Снова дал очередь. Опять поразил цель, но на ее движение свинец не оказал никакого влияния. Вот же зараза! «Жми, жми всем, что есть!» — заорал я. В свете заката это выглядело особенно жутко. Коппер бросала то вправо, то влево, попадались препятствия, которые нужно было объезжать, но мы то и дело возвращались обратно к железнодорожным путям. Я случайно заметил прикрепленные к сиденью дымовые шашки. Видел такие в хитеоне на черном рынке. Недолго думая, выдернул одну и, сорвав кольцо, подождал, пока струя станет плотнее. «Левее бери, левее! Уйдем по прямой! Завеса скроет нас из виду!» «А дорога? Да и хрен с ней!» Сет вдавил рукоять до отказа. Движок натужно взвыл, дернулся. Даже передние колеса слегка оторвались от земли, после чего вернулись обратно. Он начал медленно заворачивать влево. «Еще!» Наемник послушно довернул руль влево, плотное облако дыма мгновенно затянуло все видимое пространство, скрывая нас от преследователя. Теперь ни мы его не видели, ни он нас. Когда первая шашка прогорела, я активировал вторую. Следующие несколько минут показались мне вечностью. Кажется, расстояние между нами медленно увеличивалось. Позади, на разном удалении, блестели глаза других преследователей. Вскоре они пропали из виду. Через минуты три Сет крикнул. — Сожгли половину горючки! Макс, на таких оборотах движок очень прожорливый! — Снижай скорость! Немного притормозив, мы оба обернулись и глядели на дымовую завесу, оставшуюся позади и растянувшуюся по равнине. Там никого не было. Сбавили скорость еще немного, а затем и вовсе остановились. Ожидали, что сейчас из медленно рассеивающегося дыма выскочит серый мут, но в нем никого не было. «Да ладно!» — выдохнул Сет, вытирая пот со лба. «Неужели отвалился?» «Что это вообще за мираж?» «Да хрен его знает! Появляется из ниоткуда, туда же и пропадает!» Но обычно те, кто на него наткнулся, бесследно исчезают. Шматки, оружие, личные вещи — всё». Где-то далеко позади слышалась стрекотня огнестрельного оружия. Скорее всего, наемники Бака и Стер защищали караван. «Их там достаточно справятся. а нам лучше бы поторопиться». «Давай-ка погнали дальше», — произнес я, взглянув на часы. Еще неизвестно, что там у каравана сейчас происходит. Вдруг там мутантов как дерьма. Почти стемнело, а до города нам еще далеко. На горизонте с трудом можно было разглядеть желтые огни. И вообще, мы тут как на ладони. Сет хотел тронуться, но двигатель неожиданно заглох. Э, что за дела? Вдруг справа и слева раздался отчетливый ляск, приводимого в действие оружия. Шорох. Краем глаза я уловил какие-то перемещения. Гадзен, мы попали в хитроумно организованную засаду. Я схватился за автомат, но справа тут же прилетело. «Без глупостей, иначе тут же и останетесь!» Голос был жесткий и сильный. «Сарматы!» — пробормотал сет. Полумраке со всех сторон приближались человеческие силуэты, облаченные в маскировочные костюмы. Я насчитал восемь, прежде чем сзади послышались шаги, и мне на голову накинули что-то черное, пропитанное пылью. Опа! Сзади послышался хриплый смех. Я закашлялся, попытался вырваться, но тут же ударом ноги сзади под сгиб коленей меня заставили упасть на землю. Сильная рука захватила шею в крепкий захват. Боли опять-таки не было, но мышцы все равно свело. «Тихо! Не трепыхайся, пацан!» «Пацан? Охренели, что ли?» Я дернулся, хотел ударить локтем и вывернуться из захвата, но ощутимый тычок лезвием ножа под ребра заставил меня остыть. Сет коротко вскрикнул, раздался удар, тут же второй. Шорох... Кто-то охнул. Затем что-то тяжелое упало на землю рядом со мной. «Резвый какой! А? Все? Снова шум. Все, закончили!» Тот же голос, что изначально приказывал нам сдаться, бодро раздавал команды. «Этих грузите! Кажется, улов тот, что и заказывали. И разберитесь, наконец, со вторым участком. Первые караванщики уже наверняка починили». Меня резко поставили на ноги, загудел двигатель. Нас толчками закинули внутрь тесного кузова, предварительно связав руки за спиной. Хлопнули тяжелые двери. Затем транспорт тронулся вперед, дребезжа на кочках. Позади что-то грохнуло. Кажется, они избавились от нашего хоппера. Лежа в неудобной позе, я пытался понять, как так получилось. и постепенно сложил два плюс два, чтобы осознать всю полноту нашей экспансии. Диверсионная группа сарматов, орудуя в этих местах, провела минирование путей, затем взорвала их, тем самым остановив наш караван. Завязался бой, когда они отошли, незаметно сделали крюк и организовали вторую засаду ближе к городу. Когда увидели нас, навели глюк с серым мутантом. «Ну, не зря же я не мог понять, что это за хрень. А когда мы, использовав дымовые шашки, оторвались от непонятного преследователя, то и глюк сам собой куда-то пропал. Затем мы сами совершили остановку там, где нас уже ждали. Взяли нас легко и просто, а главное, без единого выстрела. Нас куда-то везли, иногда меняя направление». Я пытался представлять в голове карту маршрута, но быстро сбился. Не зная скорости ориентиров, толку что-то представлять в голове. Это только в фильмах, связанные по рукам и ногам герои, могут с точностью сказать, куда и как их везли. Сет был без сознания. Кажется, ему еще и по голове прилетело. Возможно, сопротивлялся. Сколько прошло времени, не знаю, но ехали мы минут двадцать пять, не меньше. Наконец машина остановилась, движок заглушили. Хлопнули двери, донеслись голоса. тяжелые шаги. Двери распахнулись, меня ухватили за ноги и выволокли наружу. Судя по всему, было уже темно, но через ткань мешка, надетого на голову, пробивался свет. Значит, территория освещена. Меня грубо поставили на ноги, толкнули в спину. Я сделал несколько шагов, остановился. «Снимите мешок!» — произнес суровый голос. Его решительно сдернули с моей головы, швырнули в сторону. Щурясь от яркого света, бьющего в глаза, я пытался рассмотреть того, кто стоял предо мной. Высокий, рослый, облачен в мощную составную броню, позади красный плащ, на голове шлем. Незнакомец как раз снял его, передал стоящему рядом бойцу. «Ну что, вот мы и снова встретились». Он подошел ближе, и я узнал обладателя голоса. Это был командор Рид.